Питер Тримейн, Марб Пхео. Когда я добрался до старого коттеджа, уже стемнело. Путешествие было не из легких. Полагаю, что для всякого человека, родившегося и выросшего, как я, в городе, большинство путешествий по сельской местности не относятся к разряду легких. Конечно, я повел себя слишком самонадеянно. Мне сказали, что коттедж всего в 20 с лишним милях от центра корка по прямой. Но в Ирландии мили особые. Я знаю, ходит анекдот об ирландской миле, но в них есть доли истины. Горы Боггера, где укрылся коттедж, мрачные и безжизненные, словно лунная поверхность места, где ничего не растет. Только аскетичные верески сорняки упрямо цепляются за серые гранитные выступы холмов, а ветер завывает между устремленными к небу камнями. На то, чтобы преодолеть милю по диким, поросшим дрокам к каменистым склонам, надо потратить пару часов. Мели по современному шоссе, это вам не мели по заброшенной проселочной дороге, петляющей между этих зловещих холмов. Что я вообще делал в таком негостеприимном месте? Именно этот вопрос вы, без сомнения, задали бы мне: Что ж, я оказался там не по зову сердца. Но жить как-то надо, а средства к существованию я добывал, работая на РТЕ. Я независимый исследователь Телефис Эриан на ирландском государственном телевидении. Изначально идея создать программу об ирландских народных обычаях принадлежала одному нашему преуспевающему продюсеру. Так что именно благодаря ему я рылся в пыльных томах букинистической лавки, специализирующейся на оккультной литературе. Лавка располагается на узкой шарс стрит на безымянном островке посреди реки Ли, который является центром города Корк. Это место часто упоминается в литературе о графстве Корк как место, куда когда-то съезжали светские люди, себя показать и других посмотреть. Та славная эпоха миновала, и теперь там громоздятся друг на дружке разные магазинчики лавки ремесленников. Мне поручили исследовать суеверия, связанные с мертвецами. Я просматривал какую-то книгу, когда осознал, что рядом со мной стоит старушка. Она с нескрываемым интересом пялилась на книгу у меня в руках. — Так значит, вас, молодой человек, интересуют ирландские обычаи и суеверия, связанные с мертвецами? — высокомерно заметила она, голос у нее был тонким и немного визгливым. Я посмотрел на старушку. Она была невысокого роста, сгорбленное, но черное длинное платье с такими же шляпой и вуалью делали ее похожей на персонаж викторианской драмы. Такой наряд не позволял разглядеть черты лица старой леди, но от нее веяла давно минувшей эпоха и временами почти позабытыми. «Интересуюсь», — вежливо ответил я. «Любопытная тема. В западном Корке существует множество легенд о тех, кто умер и снова вернулся к жизни». Если вы проедетесь по местным сельским общинам, то услышите немало невероятных историй. «В самом деле, — любезно полюбопытствовал я, — вы имеете в виду зомби?» Старушка презрительно фыркнула. «Зомби! Это африканское шаманство, Вуду! А вы в Ирландии, молодой человек! Нет, я имел в виду Марп Пхео!» а что это такое?» — спросил я. «Живые мертвецы!» — ответила старушка. «В сельской Ирландии вам расскажут много сказок о Марп Пхео!» Она снова фыркнула. Похоже, не была такая привычка. «Да, молодой человек, это правда. Там вам проскажут такое, что у вас волосы встанут, дыбом. Фантастические, жуткие истории. Легенда о погребённых заживо. История нечистился Тенха Кэтейна, которого в наказании за грехи каждую ночь преследовал ужасный Марпхео. Он требовал похорон и таскал Тенха по кладбищам, и на каждом кладбище мёртвые вставали из могил и отказывали ему за хранение». Есть легенда о мертвецах, которые поджидают у озёра утопленников и пожирают их. Есть и нечестивых живых тварях, рыскающих по курганам. О, да, молодой человек, в этих краях вы сможете услышать невероятные истории. И некоторые из них всего в одной миле или около того от этого самого места. Я слушал ее, и меня вдруг осенило. А вы не знаете кого-нибудь из местных жителей, кто эксперт в такого рода историях? Поинтересовался я. Понимаете, я работаю над телевизионной программой, хотел бы поговорить с кем-нибудь. Старушка снова фыркнула. «Вы хотели поговорить с кем-то, кто обладает знанием о Марббхео?» Я улыбнулся. В ее устах это звучало так естественно, словно я просто просил порекомендовать мне человека, сведущего в пчеловодстве. «Отправляйтесь к горе Маширамор и найдите Тич Дрогхлу. Спросите отца Нисана Сана Он поговорит с вами». Я положил книгу на место и отвернулся, чтобы взять свой портфель. Когда я повернулся обратно, к моему великому удивлению, старушки на прежнем месте не оказалось. Я оглядел букинистическую лавку. Хозяин был наверху, но когда я поинтересовался, не видел ли он старую леди, не была ли она ему знакома, он ответил отрицательно. Делать было нечего, я пожал плечами и быстро набросал в блокнот, полученные от старушки координаты. В конце концов, если ты пришел в букинистическую лавку, специализирующуюся на оккультной литературе, будь готов столкнуться с эксцентричными персонажами. Тем не менее, я был рад этой встрече. У меня появилась более интересная перспективы, чем перелопачивание пыльных томов. Успех телевизионной программы зависит от персонали, от рассказчиков, а не от диктора, который читает за кадром текст по бумажке. Маширамор, самая большая вершина Бойгера, неподалеку от Корка. Я пролистал телефонный справочник, однако номер отца на Дохине не нашел. Но это место находилось так близко, что я, городской житель, решил, что смогу проехать 21 билю до Маширамора и обратно за один вечер. Следует пояснить, что я являюсь гордым обладателем винтажного мотоцикла «Триумф». Мотоцикл — это мое хобби. Я подумал, что вполне смогу поболтать со святым отцом и вернуться в Корк задолго до полуночи. Я выехал из Корка по дороге на Макрум. Это было отличное прямое широкое шоссе. А потом свернул на север и по узкой проселочной дороге покатил к деревушке Балинагри с возвышающимся за ней черным силуэтом Машерамора. Это было просто. Я сделал остановку в местном гараже на северной окраине Балинагри, заправился спросил дорогу к тич Механик, судя по бейджику на комбинезоне, его звали Манус, одарил меня таким взглядом, словно мой вопрос чем-то его позабавил. Когда он указывал мне дорогу, на лице его блуждало подобие заговорщицкой улыбки. Вот тогда и началось настоящее путешествие. На переговоры с механиком и дорогу до пункта назначения у меня ушел час. Пусть стыдно, но я должен признаться, что мой ирландский не очень-то хорош. В стране с репутацией двуязычной, но где один язык распространен гораздо шире, чем второй, можно прожить и не владея вторым. Таким образом, я знал, что Тим по-ирландски дом, но понятие не имело о полном значении этого словосочетания. И найти коттедж, который я в связи с вышесказанным ожидал увидеть, казалось, гораздо труднее, чем ожидал. Он прятался в углубление в склоне горы. Темные деревья и кустарник образовали вокруг него живую изгородь. Это был старый дом, впечатление он производил гнетущее. И когда я в конце концов нашел его, ночь уже укрыла землю своим широким черным плащом. Я оставил мотоцикл и пошёл по извилистой тропинке. Острые колючки боярышника царапали мне руки и цеплялись за пиджак. Наконец, я подошел к двери с низкой перемычкой. Я постучал по облезлой дощатой двери, и слабый голос пригласил меня войти. Отец Ниссан, во всяком случае я решил, что этот тощий человек был именно он, сидел на стуле с высокой спинкой очага, в котором тлел торф. Волосы у него были белые, глаза бесцветные и тусклые, как будто лишенные жизни, а кожа его была похожа на желтый пергамент. Костлявые руки с длинными ногтями лежали на коленях. На мой взгляд, ему было лет 90. Он был в черном, лоснящемся от времени костюме, который освежал только белый воротничок католического священника. Атмосфера в комнате, несмотря на огонь в камине, была прохладной. "Мертвецы!" резко чирикнул он после того, как я объяснил ему суть дела. Его тонкие бескровные губы разъехали в стороны. Это, по всей видимости, была улыбка. Неужели живым настолько нечем себя занять, что их интересуют мертвые? Это для телевизионной программы фольклоры, святой отец. Я постарался взять соответствующий тон. Фольклор, говоришь? Отец Ниссан хихикнул. Теперь мертвых свели к фольклору. Он умолк и молчал так долго, что я подумал, что дряхлевший от старости священник заснул. Но тут он повернулся ко мне и покачал головой. Я мог бы рассказать тебе много историй о мертвецах. Они такие же реальные, как живые. Да вот хотя бы и ферма тут неподалеку. В этих краях есть такой обычай, когда вечером выплескиваешь воду, а ты тут найдешь много домов, где воду до сих пор берут из колодца. Так и вот, тот, кто выплескивает воду, должен крикнуть «Ток орт ас уиске», что означает «Убирайся прочь от воды». Я знал, что это деревенское выражение лучше перевести на английский как «Берегись воды». А почему следует это говорить, отец? Потому что существует поверье, что вода, попадая на труп, обжигает его, ибо вода – это символ чистоты и непорочности. «Слушай же, однажды вечером женщина с фермы неподалеку отсюда выплеснула кувшин воды и забыла прокричать предостережение. Тотчас же она услышала пронзительный крик раненого живого существа. В темноте она никого не увидела. Около полуночи дверь открылась, и в дом вошел черный ягненок, спина у него была ошпарена. Он лег возле очага и жалобно стонал. Ягненок умер до того, как фермер и его жена смогли придумать, как им поступить. На следующее утро фермер его похоронил. В ту же ночь, ближе к полуночи, дверь снова открылась, и появился ягненок. Спина его была ошпарена так же, как и накануне. Он лег на пол и умер. Фермер опять его похоронил. Когда это случилось третий раз, фермер послал за мной. Я тогда был еще молодым священником, но сразу понял, что происходит, и с помощью ритуала изгнания нечистой силы успокоил душу умершего. Больше черный ягненок не появлялся. Я наспех конспектировал услышанное, для этого мне пришлось пристроить блокнот на столике очага. Просто великолепно, святой отец. Из этого получится чудесная история, первоклассная. Отец Дахений поморщился. То, о чем мы говорим, не игрушки. Мертвые обладают силой в той же мере, что и живые. Мой вам совет, молодой человек, не стоит их дразнить. Я милостиво улыбнулся. Не беспокойтесь, святой отец, я не собираюсь их дразнить. Я просто хочу собрать материал для программы. Отец Дохени скрывился, как от боли, но я не обратил на это внимания и продолжил болтать. А в Ирландии есть что-нибудь вроде зомби? Святой отец фыркнул, я вдруг вспомнил старушку в букинистической лавке, и то, что она мне говорила. «Ты имеешь в виду трупы, которые жили с помощью колдовства?» «Да. Существуют ли в Ирландии какие-нибудь легенды о мертвецах, которые могут ходить? Я имею в виду тех, кого вы зовете Марбхео». «Мне показалось, что бесцветные глаза священника смотрят прямо сквозь меня». «Конечно, мертвые ходят. Мир мертвых отделяет от мира живых очень тонкая завеса». В надлежащее время под должным воздействием мертвые способны проникнуть в наш мир с той же легкостью, с какой мы можем попасть в их мир. Я не сдержался и ухмыльнулся. Это не очень-то соответствует официальной позиции католической церкви. Святой отец недовольно поджал тонкие губы. О таких вещах люди знали задолго до христианства. Не следует относиться к этому легкомысленно. Отец Ниссан Дахени был просто находкой. Я царапал авторучкой по листкам в блокноте так быстро, как только мог, и представлял целую серию программ, в которой старый священник делится со зрителями своими жуткими историями. «Продолжайте, святой отец», — настаивал я, — «насколько легко проникнуть за этот ваш занавес и попасть в мир мертвых?» «Достаточно легко, сын мой. Когда я был молодым священником, возле Кахербарнага жила одна женщина. Как-то раз она возвращалась домой и остановилась возле маленького ручейка попить воды». Когда она утолила жажду и встала на ноги, то вдруг услышала тихую музыку. Несколько человек спускались по тропинке и пели странную умиротворяющую песню. Женщина растерялась, ей стало не по себе. А потом она поняла, что рядом с ней стоит высокий молодой человек и наблюдает за ней. У него было холодное бледное лицо и большие пустые глаза. Она спросила его, кто он такой. Молодой человек не ответил, но сказал, что ей грозит большая опасность. Если она не пойдет с ним, с ней приключится несчастье. Женщина побежала за молодым человеком, а люди, которые спускались по тропинке, кричали Если отвернись. От страха у нее как будто выросли крылья. И она все бежала и бежала с тем молодым человеком, пока они не оказались на опушке леса. Молодой человек остановился и сказал, что теперь им ничего не угрожает. А потом он попросил ее посмотреть на его лицо. И когда она это сделала, то узнала в нем своего старшего брата, который утонул годом раньше. Он утонул, когда плавал в темных водах лох Его тело так и не нашли. Что ей было делать? Она почувствовала рядом зло и побежала домой, послала за мной и обо всем рассказала. Она дрожала от страха, когда рассказывал мне свою историю. И после этой исповеди она умерла. «Потрясающая история!» — сказал я с энтузиазмом, записывая её в свой блокнот. «В этих краях повсюду можно услышать историю о мертвецах», — кивнул старый священник. «Бой старинных часов в углу комнаты вернул меня к действительности». Я глазам своим не поверил, было почти десять вечера. Я вздохнул. Делать нечего, отличный материал сам шел мне в руки, и было бы непрофессионально обрывать разговор только ради того, чтобы возвратиться в корк в разумное время. «Но как же Марббхео, отец?» — спросил я. «Эти истории, которые вы мне рассказали, они скорее о привидениях, чем о ходячих мертвецах. А у вас есть история об оживленных мертвых?» «Привидения? Ходячие мертвецы?» — невозмутимо отвечал отец Дохини. «Мертвые есть мертвые, в каком бабличе они не представали. Но оживленные трупы, не унимался я. Как насчет них? Если я должен говорить, значит должен, казалось, старый священник говорит сам с собой и с каким-то третьим невидимым собеседником. Мне говорить? Естественно, я решил, что вопрос обращен ко мне, ответил утвердительно. Тогда я буду говорить. Я расскажу тебе историю. Это история английского лорда, который владел этими землями еще в те времена, когда Ирландия не завоевала независимость от Англии. Я глянул на часы и спросил. Эта история о ходячих мертвецах, а Марбхел, священник проигнорировал мой вопрос. Лорду звали граф Маширамор, барон Лиры и Леснараха. У него был огромный замок, а его поместье занимало почти все горы Богера. Его род владел этими землями со времен английских завоевателей, бегство наших титулованных особ в Европу. Поместье приносило большой доход, граф был богат и всемогущ. Голос священника звучал, как басовая трубка волынки, Он гипнотизировал и усыплял. Время действия его истории – великий голод. В середине 19 столетия в Ирландии случился неурожай картофеля. А так как отсутствующие английские лендлорды довели крестьян до крайней бедности, их основной пищей он и был. Изредка на стол крестьян попадали дичь и рыбы, которые они добывали, браконьерствуя во владениях своего господина. Лендлорды жестоко наказывали всякого, кто осмеливался охотиться на их землях. Одного молодого крестьянина за то, что он, чтобы накормить свое семейство, посмел подстрелить двух зайцев на земле графа Машерамора, на семь лет сослали в Ван в Австралии. Такая участь ожидала каждого крестьянина, нарушившего закон об охоте. За исполнением этого закона наблюдали безжалостные смотрители. Обычно их набирали забедневших отставных офицеров английской армии, чтобы они следили за порядком в поместье в отсутствие хозяина. Таким образом... Когда случился у картофеля, крестьяне, естественно, начали голодать. За три года население страны сократилось на 2,5 миллиона человек. И все равно лендлорды и смотрители продолжали требовать подать с крестьян. Мужчины, женщины, дети и младенцы, если им было нечем платить подать, зимой выгонялись на мороз, а их жалкие лачуги сносили, чтобы им некуда было вернуться. Крестьяне умирали от холода, недоедания и прочих болезней, которые приносят с собой крайняя нужда. Холера свирепствовала по всей округе. А лендлорды богатели. Продукция их поместья, зерно мука, лен, скот, птица, в огромных количествах загружалась на корабли в Ирландских гавнях и переправлялась в Англию на продажу. Жизнь крестьян стала невыносимой. Крестьяне поместья Маширамор собрались на поляне у замка графа. Они встали на колени и воздели руки к небу, умоляя своего господина помочь пережить наступающую зиму. И многие из них уже были обречены не дожить до первого снега, настолько они ослаблять недоедание. Лорд Маширамор был бездушным и самовлюблённым молодым человеком. Ему было около 30, у него был орлиный профиль и презрительно кривящийся рот. С тех пор, как он унаследовал поместье, он посетил его лишь дважды. Лорд предпочитал жить в собственном особняке в Лондоне, где он посещал театры и таверны и проигрывал целое состояние в игорных домах, бросая кости или раскладывая карты. Но в то лето он вынужден был наведаться в своё родовое гнездо, чтобы убедиться в том, что урожай, выращенный в поместье, не роздали голодающим крестьянам. Лорд встревожился, когда увидел перед своим замком огромную толпу. Там собрались сотни крестьян со всей округи. Недолго, думаю, он послал своего смотрителя к солдатам Эмалоу, и вскоре на защиту замка прибыл три отряда гусар. Капитан, командовавший гусарами, по лорда Машерамора, приказал крестьянам разойтись. Крестьяне замешкались, и он бросил на них своих людей. Гусары с дикими воплями ринулись вперед и рубили саблями направо и налево. В результате многие крестьяне погибли, и в их числе священник, который пришел к замку, чтобы присоединить свой голос к мольбам голодающих крестьян. А в толпе, собравшейся в тот день у замка, была женщина по имени Брит Кэппин. Было и времена ее избегали, ходили слухи что она вроде как колдунья. Она действительно была сведущей в таких делах. Брит осталась в живых, отделась только ударом сабли, который рассек ее худое заостренное лицо. Но шрам на ее сердце был гораздо глубже. Старые Брит Кеппин были известны древние практики, которые с незапамятных времен пользовались колдуни. Их истоки были забыты еще до прихода христианства. Она могла выпотрошить курицу и по окровавленным внутренностям предсказать будущее. Когда солдаты бросились на толпу безоружных крестьян, Брит бежала в горы и целый день пряталась в зарослях Дрока. Под покровом ночи она спустилась с гор на поляну возле замка, где были оставлены всеобщее обозрение тела убитых. Она неистово обследовала труп за трупом, пока наконец не нашла то, что искала. Тело мужчины, у которого были целы все конечности. Потом, бог даровал ей силу или дьявол, кто знает, она выволокла этот труп с поляны и дотащила его до своей пещеры в горах. Там, в пещере, она совершала ритуалы и произносила заклятия, которые не смог бы понять ни один специалист по древнекельтским языкам. Она нашла и собрала особые травы, заварила их в чайнике на маленьком огне и омыла отваром труп мужчины. И, наконец, когда луна достигла той точки на небе, которая означает наступление полуночи, конечности мужчины начали дрожать и дергаться, и глаза его открылись. Старая Брит Кэпин взвыла от удовольствия. Она создала Марббхео, и этот оживший труп подчинялся ее воле. В древние времена считали, что месть может настигнуть обидчика через друида, мужчину или женщину, которая оживит тело несправедливо убиенного. Старая Брит Кэпин приступила к осуществлению мести. Она послала оживленное тело убитого мужчины выполнить страшную задачу. Как-то вечером, когда лорд Машарамор, барон Лира и Леснараха, собирался подняться на борт корабля, отплывающего из гавани Корка в Англию, на него напал и буквально разорвал на части мужчины, которого впоследствии никто не смог описать. Полицейские солдаты крылись, что стреляли в нападавшего и попали в него несколько раз. Местный судья отнесся к их показаниям с иронией, так как нападавшему удалось скрыться. а на брусчатке набережной никакой крови, кроме благородной крови лорда Машарамора, не было. Следующим был капитан Гусар, на него напали в его собственной квартире в казармах Малоу. Капитана тоже разорвали на части. Нападавший обладал неимоверной силой и несгибаемой целеустремленностью, так как, чтобы попасть в квартиру капитана, он проломил каменную стену и разогнул железные прутья решетки. Многим солдатам-ветеранам, которые прошли через кампании в Индии и Африке, стало дурно – а некоторые попадали в обморок, когда нашли то, что осталось от их капитана. Дальше майор Ферран, смотритель лорда Маширомора. Его очередь настала, когда он вечером прогуливался по поместью с двумя своими великолепными гончими. Ферран был крепким мужчиной и ничего не боялся ни в этой жизни, ни в загробной. Во всяком случае он этим хвастал. Фран носил за поясом два пистолета, а по бокам от него бежали гонщи, не просто для компании. Эти псины славились тем, что могли по команде хозяина разорвать человека. Крестьяне ненавидели майора Феррана. Он знал об этом, и кому-то такое может показаться странным, но ему это нравилось. Ему нравилась атмосфера страха, которую он создал вокруг себя. Но майор был достаточно умен, чтобы соблюдать меры предосторожности на случай, если на него нападет кто-нибудь из его ненавистников. В тот вечер ему не помогли ни пистолеты, ни собаки. Потребовалось целых три дня, чтобы собрать на забрызганной кровью тропинки остатки феррана. А доктор признался, что он не в состоянии отличить куски плоти майора от плоти его разодранных в клочья собак. И все это время Брит Кэпин монотонно произносила заклинание в своей пещере в горах. Она не удовлетворилась непосредственной местью тем, кто был причастен к убийству крестьян в поместье Машарамор. Брит Кэппин была одержима желанием заставить расплатиться за смерть своих односельчан и родственников всех, кто связан с родом Машарамор. Месть стала для нее всем. Ее страстью, целью ее существования. А Марв Бхео стал орудием ее мести. Еще много лет после этих событий люди говорили о безумной Брит Кэппин, которая, одержимая идеей мести, бродит под покровом ночи по горам Боггера в компании оживленного ею трупа. Отец Дахини внезапно прервал свой рассказ, а я остался сидеть с открытым ртом на краешке стула. Это просто фантастическая история, святой отец. Запинаясь, вымолвил я, когда до меня наконец дошло, что рассказ подошел к концу. А лорд Маширомор существовал на самом деле? Старик не ответил. Просто сидел, не отрываясь, смотрел на огонь. Я поежился, тлеющий в очаге торф, не согревал маленькую комнатушку. Вы могли бы приехать к нам в студию в корке и рассказать в программе о Марбпхео? Мы, конечно, заплатили бы вам определенную сумму. Тут я за спиной почувствовал сквозняк. Обернувшись, я увидел, что дверь в коттедж открыта. К моему удивлению, в дверях я увидел старушку, которую повстречал в букинистической лавке. На сером фоне дверного проема вырисовывался ее сгорбленный черный силуэт. В горах поднялся ветер, старушечье платье викторианской эпохи развивалось и хлопало подолом, как крылья черного ворона. «Больше вам здесь делать нечего», властно сказала она скрипучим старческим голосом. «Я здесь, чтобы увидеть отца Дахени», сухо отреагировал я, и в поисках поддержки посмотрел на старого священника. И, по вашему, кстати, совету, словно оправдываясь, добавил к этому. Старик, кажется, задремал на своем жестком стуле с высокой спинкой. Челюсть его опустилась на грудь, и глаза закрылись. Но ну, так вы его и увидели, он говорил с вами. А теперь уходите!» Я растерянно смотрел на старуху, меня просто потрясла ее грубость. «Я склонен думать, что в этом доме не вам указывают, что мне делать, мадам», недобро заметил я. Рот старухи под вуалю открылся, и вслед за этим последовало такое жуткое хихиканье, что у меня волосы на затылке зашевелились. «Здесь распоряжаюсь я!» Старуха засопела, восстанавливая дыхание после приступа веселья. Если только эти мерзкие звуки, которые она издавала, свидетельствовали о веселье. «Вы хотите сказать, что вы экономка отца до хени?» Я не смог скрыть свое удивление, так как старуха, судя по ее виду, вряд ли была способна донести чайник от очага до стола, не говоря о других функциях, которые должна выполнять экономка. Она снова хихикнула. «Уже поздно, юноша!» — наконец сказала она. «Я на вашем месте поторопилась бы. Ночью над этими горами витает зло. Надо быть осторожным!» Старуха протянула костлявую руку, жестом предлагая мне покинуть дом. Я снова посмотрел на отца Дахени, но он даже не шелохнулся. Тогда я собрал свои записи, встал и с независимым, насколько это было возможно, видом надел куртку. Старуха проигнорировала меня, когда я с ней попрощался. Она просто отступила от двери в сторону. Луна была высоко. Ветер подгонял по небу беспокойные облака и завывал в горных расселинах. Инии белыми венами разбежался по каменистому склону. За время, что я провел в коттедже священника, температура воздуха значительно понизилась. Где-то вдали выли собаки. Ночью в горах эти звуки казались нереальными, потусторонними. Я добрался до своего мотоцикла и, надеясь, что не потревожу сон святого отца, Ударил ногой по стартеру. На то, чтобы Триумф разогрелся и был готов начать движение вниз по извилистой горной дороге, потребовалось некоторое время. Проехав не больше мили, я вспомнил, что оставил один из своих блокнотов на столе в коттедж отца Дахенни. Тяжело вздохнув, я затормозил, осторожно развернул Триумф на грязной дороге и покатил обратно к тич Дрокхлу. Часть пути до коттеджа я прошел пешком. Не знаю почему, но у двери в дом я решил подождать и не стучать сразу. До моих ушей донеслось приглушенное завывание. Голос принадлежал старухе. Слова я начал разбирать лишь через некоторое время, но их значение оставалось для меня загадкой, так как произносились они на древнеирландском. Что-то подтолкнуло меня заглянуть в маленькое окошко. В полумраке я разглядел старого священника, теперь он стоял в центре комнаты. Перед ним стояла сгорбленная старуха и что-то напевала. Удивительное дело, в руках у нее была одна из этих старинных сабель с изогнутым клинком. Ее странное поведение... То, как она пела этим своим дребезжащим голосом, заставило меня напрячься. Вдруг старуха умолкла. «Запомни, Дахени!» — властно сказала она. Старый священник стоял как столб и, не мигая, смотрел своими бесцветными глазами поверх головы старухи. «Ты должен помнить! Вот что они сделали!» Я даже не успел рта раскрыть, как старуха подняла саблю и с немалой силой, которая таилась в ее с виду хрупком теле, пронзила грудь священника точно в том месте, где сердце. Я видел, как остырье клинка вышло из спины отца Дахени. Но после такого мощного удара он даже не пошатнулся. У меня челюсть отвисла от удивления. Дальше хуже. Старуха отступил на шаг от священника. Помни, Дахени! Святой отец с руками, взялся за рукоять сабли и медленно, но уверенно вытянул ее из груди. Клинок сверкал в отблесках огня, на нем не было ни капли крови. Я стоял у окна и не мог пошевелиться, меня словно парализовало от ужаса. Я не мог поверить, что видел все это. Такого не может быть. Старуха пронзила острым клинком грудь священника, а он и глазом не моргнул. Он просто вытащил клинок из груди. И раны никакой не было. Я чуть не завопил а ужаса рванула рванул от окна к своему мотоциклу. Паника буквально ставила мне под ножки. Я пытался завести мотоцикл, но казалось, что все дело не так. Я услышал вопль старухи увидел на тропинке какую-то тень. Я чувствовал за спиной зловонное дыхание, Тут мотоцикл взревел, и я умчался прочь. Ухабистая грязная дорога не позволяла разогнаться как следует. Я чувствовал себя участником ралли по сельской местности. Вихляя из стороны в сторону, подпрыгивая на ухабах и кренясь чуть ли не до земли, я гнал триумф по горной дороге в сторону ближайшей деревни, то есть к Болинагре. Никогда в жизни я так не ездил, за мной словно тысячи демонов гналась. Я начал немного успокаиваться, и тут увидел впереди горбатый мост через горную речку. Это был старинный мост из гранита, и по нему едва-едва могли разойтись три человека. Я ослабил дроссель, чтобы поаккуратнее преодолеть возникшую преграду, и в этот момент... В этот момент фара триумфа высветила фигуру священника. Он стоял посредине моста. Он стоял там и ждал меня. Я испуганно вцепился в руль и совершил глупую тщетную попытку перебраться на другой берег не по мосту, а через бурный водный поток. Переднее колесо триумфа врезалось в камень, и дальше я помню, только как кувыркался в воздухе и в итоге хлопнулся в грязь на противоположном берегу. Берег был мягким, но от удара из меня вышел весь воздух, и я потерял сознание. Без сознания я был всего пару секунд, а когда начал приходить в себя, помню, у меня тошнота подкатила к горлу. Я заморгал и открыл глаза. Фути надо мной нависло бледное пергаментное лицо старого священника. Его бесцветные глаза, казалось, смотрели сквозь меня. Изо рта священника жутко воняло, и вообще от него исходил гнилостный запах смерти и разложения. Я почувствовал его цепкие руки на своей шее. Большие и сильные клешни стали сжиматься. «Остановись, да Это был дребезжащий голос старухи. Мельком я увидел через плечо священника, ее похожее на череп лицо, вуай была отброшена назад. Взгляд у старухи был торжествующий, а лицо по диагонали пересекал четкий синевато-багровый шрам. Давление на мою шею немного ослабло. «Он не один из них, Дахенни. Отпусти его. Он будет свидетелем того, что мы сделали. Пусть живет. То, что мы сделали, будет жить в нем. Он передаст это знание дальше. А нас будут знать. Отпусти его». Старосвященник тряхнул меня так, словно я был не человек, а жалкая тряпичной кукла. «Отпусти его!» — снова приказал старуха. И, видимо, в этот момент я потерял сознание. Когда я пришел в себя, рядом никого не было. В голове у меня били колокола. Я сжал руками пульсирующие виски и неуверенно встал на ноги. В первые секунды я не мог вспомнить, как очутился на берегу этой горной речки. Потом вспомнил и в испуге глядел по сторонам. Ни старухи, ни старого священника нигде не было видно. В горах было темно и тихо. Только деревья покачивались и шелестели листвой, да ветер негромко стонал в расселинах. Я немного отдышался и увидел в реке черный силуэт моего триумфа. Я попытался вытащить его на берег, но сразу увидел, что переднее колесо погнуто, а спицы лопнули. Так что даже если бы мне удалось его завести, это все равно было бы бесполезно. Как бы то ни было, я попробовал его завести. Стартер тихо пшикнул, но так и не ожил. Видимо, наглотался воды. Я вытащил триумф из речки, а потом перекатил через горбатый мост на другой берег. Делать было нечего, осталось только идти пешком в Болинагри. Голова у меня гудела, мысли искакали и путались. Это какой-то жуткий розыгрыш, чья-то дурная шутка. Но никто не станет заходить так далеко, верно ведь? Целых три часа я брел по грязной дороге, прежде чем заметил первые признаки человеческого жилья. Потом я увидел темный силуэт гаража, где останавливался вечером залить бак. Замерзший, обессилевший, я доковылял до двери и постучал. Прошло довольно много времени, прежде чем я услышал, как подняли окно над входом в гараж. Зажгли свет, и кто-то крикнул. «Кто там стучит?» «Мой мотоцикл сломался», — крикнул я в ответ. «Можно от вас вызвать такси или остановиться у вас на ночь?» «Эй, да ты хоть понимаешь, что сейчас три часа ночи?» — грубо ответили мне. «Я разбился в горах, на горе Машарамор», — сказал я. До моего слуха донесся женский голос, но что она говорила, я не разобрал. С грохотом опустили окно. Я с надеждой ждал. Наконец внизу зажгли свет, а потом открыли дверь. «Давай, заходи», — сказал мужской голос. Я вошел в дом. После пережитого в горах меня трясло от холода, и почти не осталось сил. Когда я вышел из темноты на свет, мужчина меня вспомнил. «Да вы тот молодой человек, который спрашивал дорогу до тич дрог сегодня вечером?» Я кивнул. Передо мной стоял мужчина, которого, судя по бейджику на комбинезоне, звали Манус. «Верно, у меня мотоцикл сломался, мне нужно вызвать такси». Мужчина мысленно что-то прикинул и тряхнул головой. «Вы неважно выглядите». С этими словами он достал из шкафа бутылку Джемисона и стакан. «Это вас согреет». Мужчина налил виски в стакан и сунул его мне в руку. «Что вы там делали?» «Птичь дрог хлу, так поздно». «Вы охотник за привидениями, да?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я могу позвонить в Макрум и вызвать вам машину. Куда вы хотите ехать?» в корк Корг-Сити». «А где сломался ваш мотоцикл?» «На дороге в горах, у реки, там, где горбатый мост». «Понятно, это место я знаю. Съезжу туда завтра и заберу его. Оставьте мне номер, по которому вас можно найти, и я дам вам знать, какой нужен ремонт». Я кивнул и, отпив глоток виски, хмуро посмотрел на мужчину. «А почему вы спросили, не охотник ли я за привидениями?» «Вы искали Тич-Дрог-Хлу. Так это место называют в наших краях. Дом с дурной славой. Мы его так называем, потому что считается, что там привидения. Знаете, это один из коттеджей, которые сохранились со времен Великого Голода. Неосмущенно кивнул и снова пригубил виски, наслаждаясь теплом, который горячей волной разливался по моему окоченевшему телу. «Я искал отца Дахени», — объяснил я. Мужчина удивленно на меня посмотрел, а потом негромко хохотнул. «Так, значит, я был прав. Ну, надеюсь, вы его не нашли?» Я перестал потирать ладони от холода, ничего не понимая, уставился на мужчину. «Почему так говорите?» «Потому что отец Ниссан Дахени уже 160 лет как мертв. У меня все внутри похолодело. 160 лет, как мертв? «Именно. Вы разве не слышали эту историю?» «Во времена Великого Голода он повел людей к замкам и умолять лорда пощадить крестьян и не выгонять их на улицу. Из малого вызвали солдат. Им отдали приказ атаковать людей, которые на коленях стояли перед замком. А сани не убили, как и многих других его односельчан». Я нервно сглотнул. «А а что случилось с Брит Кеппин? Мужчина громко расхохотался. «Так, значит, вам знакома эта легенда». «Конечно, вы ее слышали. Согласна ей. Тич-дрог-хлу — это коттедж Брид Кэппин. Честно говоря, я так к этому и отношусь. Это просто легенда и ничего больше. Бедный отец Дахенни безумный Брид Кэппин давным-давно умерли. Надо же придумать такое. Старая женщина живила труп с убитого священника, чтобы через него отомстить лорду лордому и ему подобным». Мужчина набожно перекрестился. «Легенда. И больше ничего».